Шестнадцатый день. Семнадцать Я не хочу, чтобы вы думали, что все идет хорошо. Нужно провести на шлюпке еще как минимум двадцать семь дней, а ягод б все меньше и меньше. Они чем-то отравлены, о чем не знает даже капитан. Капитан считает, что ядовитым элементом являемся мы, люди. Пожалуй, с едой еще можно перебиться, но из этих ягод мы получаем и воду. Запомните это и старайтесь расходовать ее как можно меньше. Джалс собрал рабочих, включая Стэвена, который уже поправился, чтобы разъяснить им ситуацию на судне. Он уже сообщил им об истинном поле капитана и многое из того, что ему пришлось перенести, чтобы шлепку повернуло к системе 20 b 40 Они слушали молча. Только когда он сказал, что они приземляться намного раньше, чем предполагалось по ним пробежалший поток восхищения. Но, в общем, они реагировали спокойнее, чем он ожидал. Он пришел к выводу, что им недоступно понимание опасности. Либо же они чего-то не понимали, и это угнетало Джайлса. «Вы понимаете, что я говорю? Способны ли вы на это? В испытании выявляются силы каждого. Готовьтесь к трудностям». Последовала пауза тишина которой нарушалась лишь слабым, но необычным звуком, который шел из отсека капитана. Звук был такой, как будто она подавала знак кашлем, что все слышала и сама хочет что-то сказать. Джайлз и все остальные посмотрели в ту сторону, но звук не повторился. «Что это было?» – спросила Мара. «Не знаю, как раз сейчас капитан должна была сделать второе изменение курса, но что-то случилось». Он встал. «Оставайтесь здесь», — сказал он рабочим и пошел в рубку. Навигационная книга была раскрыта и повернута таким образом, что ее страницы были видны с ближайшего кресла, в котором сидела капитан. «Капитан, вы хотели что-то сказать?» Она не отвечала. «Капитан, что случилось?» Ответа не было. Рот ее был слегка приоткрыт. Дышала она ровно. Джайлс подошел и осторожно приподнял века. Зрачка видно не было. «Что случилось?» – спросила Мара, оказавшись позади него. Ослушавшись его приказа, все рабочие вошли в рубку и теперь стояли полукругом, глядя на капитана. «Я не знаю, что с ней, но она без сознания. Осмотри ее, Мара. Может, обнаружишь что-нибудь?» Мара, отодвинув его, взялась за тонкое запястье капитана пытаясь нащупать пульс, но его не было. Она, как и Джайлс, подняла века, потом пробежала пальцем по телу капитана, пока не нащупала что-то на затылке, там, где кончалась шея. «Я нашла пульс», — сказала она. «У кого-нибудь есть часы? Нет? Гроус, подай счет со своего компьютера». «Сейчас», — ответил тот. Он пробежался по кнопкам и начал считать, глядя на дисплей. Один, два, три... Он досчитал до 30, прежде чем Мара отпустила тело капитана. «Хорошо, хватит. Адельман, она жива, хотя я и едва могу этому поверить. Пульс у нее 16 ударов в минуту. Вы не знаете, это нормально?» Джаз покачал головой. «Не знаю, но сомневаюсь, что он должен быть так редок. Они живут не дольше нас, также теплокровны и активны. До человека нормальный пульс около 70». Но он не мог найти подходящего сравнения. В любом случае, похоже, что у нее кома или еще что-то в этом роде. Байсет высказала мысль, которая была на уме у всех. «Как вы думаете, сэр, она успела изменить курс?» «Надеюсь», — сказал Джейлс. Он взглянул на приборы, но они ничего ему не говорили. «Я изучу управление», — сказал он, — «и постараюсь узнать это». Не следует рассчитывать на худшее. Капитан особенно... Он прервался. Не говорить же им, что он обещал выдать террориста. У нее тоже есть причина стремиться попасть на 20Б-40. Может быть, это состояние естественно для женщин их расы, когда они в положении. Она должна была предчувствовать его наступление и выполнить свою задачу до него. А если нет? – спросила Мара. «Я думаю, она успела. Найдите для нее койку и уложите ее». «Идите», – рявкнул он, раздраженный их медлительностью. «Вы не умрете, если прикоснетесь к ней». испуганный Хэм, Гроус, Мара и Байсет подняли тело капитана и унесли его. Джаус принялся изучать приборы. Он последовательно осмотрел все, что можно было осмотреть, независимо от того, понимал он это или нет. Не все из них были полностью незнакомы ему. Похожие были у него на яхте. Назначение других можно было понять, имея некоторый опыт космических полетов. Назначение экранов было и вовсе очевидно. Он нашел лист. Ни единый знак не ускользнул на нем от его взора, но он не мог понять, успела ли капитан изменить курс или нет. Он заметил навигационную книгу. Даже если и понять, что в ней написано, Все равно ему не удастся ответить на свой вопрос. Эта книга была частью науки, которую он не знал. Он проглядел ее страницы. Каждая была заполнена двумя столбцами коротких линий, которые для него были столь же понятны, как и египетские иероглифы. Вдруг он заметил, что между листами книги располагается край отсутствующего листа. Он пригляделся. Страница была вырвана. «Но почему капитан...» «Эстевен!» «Эстевен!» – заревел он. «Сюда!» Через несколько секунд появился Эстевен в сопровождении, а вернее, они его тащили, двух рабочих. Он попытался что-то объяснить, но был слишком взволнован. Джалс взглянул на остальных. «Я звал только Эстевена. Разве я просил прийти всех?» Они исчезли за перегородкой. Он проводил их взглядом и подошел к музыканту. «Отвечай, кто вырвал страницу?» «Это было, пока я болел». «Нет, нет», запрещитал и «До того, давно, еще до того, как капитан поймал меня в первый раз. Поверьте мне, я не лгу. Я не могу вам лгать, вы спасли меня трижды. Два раза от капитана и один раз от тонки. Я никогда не верил, что кому-то может быть не все равно, жив я или мертв». «Но вам не все равно, хотя вы и не знали меня раньше. Я сделаю для вас все. Я взял только одну страницу, только одну!» «Ладно», — сказал Джалс, которому претило столь открытое выражение эмоций. «Я тебе верю. Иди к остальным и молчи. Не говори им о странице, понял?» «Спасибо, спасибо, ваша честь!» И Стевен попятился и исчез за перегородкой. Джалс вернулся к книге. Холод прокрался к нему в душу. Он осмотрел страницы в поисках следов нумерации. Их не было, но несмотря на это у него росло подозрение, которое почти оформилось, когда позади него раздался голос Мары. Так вот почему капитан потеряла сознание. Она говорила спокойным тоном, как будто это не было делом жизни и смерти. Она открыла страницу, необходимую для второй поправки, и увидела, что ее съел Стевен. Он резко обернулся. «Ты хочешь сказать...» Она прервала его. Поразительно, но она выдержала его взгляд. «Она, рабочая». «Мы не дураки и не невежды, Адельман. Не стоит считать нас полными идиотами». «Ладно, ты, вероятно, права. И Стевин успел стащить эту страницу еще до того, как капитан поймал его. Быть может, это именно та страница, на которой записаны правила проведения поправки курса». Это значит, что курс не изменен, и не говоря уже о 20Б40, мы не достигнем и Бальбена. Мы летим в никуда. Да, похоже, что дело обстоит именно так. Он посмотрел на нее. А ты неплохо держишься. Ты меня поражаешь, в самом деле. Ты переносишь тяготы этого путешествия гораздо лучше всех рабочих. К тебе приближается только Байсет, и она тоже женщина. «Женщины всегда были сильнее мужчин, Адельман. Вы не знали?» «Да, конечно, но ты...» Он замолчал, но она продолжила его мысль. «Но мы рабочие? Это не делает нас хуже, даже наоборот. Когда мужчины угнетенной расы терпят поражение, женщины становятся сильнее. Необходимость». Он кивнул. «Когда-нибудь, когда все это кончится, мы обсудим с тобой этот вопрос». Но сейчас не стоит тратить слова и силы. «А для чего их беречь?» «Для...» — он усмехнулся. «Мара, вы можете отступить, а я не могу». «Я знаю. Значит, вы в самом деле собираетесь взяться за пилотирование и изменить курс самостоятельно?» «Пилотировать звездолёт? Я ведь объяснил, почему это невозможно.» «А что остаётся делать? Если вы не собираетесь этого делать, то кто выполнит поворот?» «А если вы собираетесь сдаваться, зачем беречь силы?» Он рассмеялся. Ироничность этого смеха удивила его самого. Но удивило ли Мару, сказать было невозможно. Он посмотрел на пульт управления. «Хорошо. Оставьте меня одного. Я должен изучить все. И, если есть хоть малейшая возможность, я ее не упущу».